Глава 88. Лара Да, наверное, мне стоило использовать этот аргумент раньше, но я и правда не хотела делиться со львом своими чувствами. Однако для него мои слова «я люблю другого человека» похоже оказались чем-то вроде лекарства от тяжелой болезни и поводом без урона для самолюбия отказаться от завоевания труднодоступной женщины, которая, я более чем в этом уверена, для него на самом деле не очень-то привлекательна. «Просто испытание, просто инстинкт охотника. Но раз ты влюблена в другого, что ж, тогда я, пожалуй, отступлю». В итоге мы со Львом расстались вполне довольны друг другом. Он тем, что не вышел из зоны комфорта, оставшись победителем, «Против любви ты не попрешь, я тем, что, наконец, разрулила этот конфликт. Стоило, конечно, разрулить его раньше, до того, как я поссорилась с Денисом. Но что есть, то есть. У метро я нашла кафешку, Быстренько и бюджетно пообедала, чтобы не тратить время и продукты дома. Тем более, что у меня по обыкновению ничего не было в заначке, надо в магазин идти. А потом потихоньку направилась к себе. Доехала на метро до своей станции, вышла из подземного перехода на проспект. Я обомлела, потому что из проезжающего неподалеку автобуса выскочил Денис, а следом за ним помчались два каких-то незнакомых парня. «Это чего, наших бьют, что ли?» Я, не теряя времени, припустила за ними. Надеюсь, что еще не забыла свои школьные умения. Бегала я всегда хорошо.